Глава четвёртая. Звонок Ирены. У малины мягкие тёмно-зелёные листья, как будто она не собирается сдаваться осени, хотя лето уже перевалило за половину. Я рву ягоды и ем, рву и ем. Рот заполнен сладкой малиновой кашей. Вроде уже и не так грустно. Незаметно для себя объедаю целую ветку. «Ем только те ягоды, что успели потемнеть с одного бока или подсохнуть. Хорошие собираю в ладонь, для гуси». Набрала и усмехнулась. «Вот уже привыкаю жертвовать лучшим для малышей. Этому — малину, а тому — комнату. И родителей, хотя он ещё родиться не успел. Почему-то я называю будущего ребёнка про себя «он». Мама ведь сказала, вроде бы мальчик, хотя лучше бы девочка». Была бы славная, когда она. Я бы ее испанскому учила. «Маша!» — кричит Гуся из окна. «У меня игра сбилась». «Почему?» «Ну, звонит кто-то». Бегу в дом и сержусь. «Сразу нельзя было сказать, при чем тут твоя игра?» «Я и сказал». Обиделся Гуся, протягивая мне телефон. «Это какая-то Ирена». Она тебе еще сообщение прислала, я посмотрел в ватсапе. «Где?» — кричу я и швыряю на стол ягоды малины. «Кто тебе позволил мою переписку читать?» Телефон утихает, словно испугавшись моего крика. «Я продолжаю бушевать. Я только поиграть тебе дала, слышал? Поиграть! И вообще, где бабушка? Почему она за тобой не смотрит?» «Она с тетей не разговаривает», — лепечет гуся и плачет. У меня внутри всё обрывается. Что-то с мамой случилось. Несусь на кухню, там бабушка. Утирает слёзы и улыбается, потом бормочет. «Я тебя очень прошу, береги себя. Детям нужна здоровая мама». Я замираю на пороге. То есть, одному ребёнку здоровая мама не нужна? «Ради одной меня беречь себя не стоило». Бабушка убирает телефон в карман фартука, достает платок, сморкается. Смотрит на меня с улыбкой, но видит не меня. Я знаю, что не меня. Так нежно можно улыбаться только младенцам, даже если они еще не появились на свет. «Маша, почему ты мне не сказала? Такая новость!» Я пожимаю плечами. «Новость как новость». Ну, правда, что такого необычного? У всех рождаются дети. Но я побоялась высказывать это вслух. Хватит того, что меня папа уже ненавидит. Что с ними происходит? Ведь ничего не изменилось. Но такое ощущение, что изменилось всё. Ирена. Вот что самое важное для меня сейчас. Хоть с ней всё осталось по-прежнему. Маняша. Бабушка зачем-то зовёт меня этим детским прозвищем, как будто я сама младенец. От этого становится совсем тошно. Я уворачиваюсь от ее объятий и заявляю. Пойду перезвоню своему работодателю. Последнее слово произношу со значением, чтобы понимали, что не нужно меня называть так, словно мне годик. «Мария?» — деловито откликается Ирена. «Хорошо, что сразу перезвонили. Успели до конца моего перерыва. Так, слушайте внимательно. У нас тут некоторые изменения». «Уволить хочет». — мелькает у меня ужасная мысль. — Другого преподавателя нашли. — Да, — дрожащим голосом отвечаю ей. — Дана в следующем году идет в школу, — продолжает Ирена. — Я хочу, чтобы вы ее подготовили. — Подготовила к школе? — пугаюсь я. — Как я это буду делать? Я же не знаю, что нужно для школы. — Ирена, извините, — тихо говорю я. — Я только испанский умею преподавать. Не бойтесь, смеётся она. У даны будут и нормальные учителя. Ирена тактично, как всегда. Но я хочу, чтобы она не только с Розой на подготовку ездила, а чтобы ещё дома занималась, чтобы очень хорошо к школе подготовилась, сразу, чтобы отличницей стала. А испанский? Испанский тоже будет, решает Ирена. Час на испанский, час на подготовку. А она не устанет? «Удивляюсь я. Я б сама точно устала». «Сейчас время такое», — коротко отвечает Ирена. «Некогда уставать». «А как она себя чувствует?» — спросила я. «После того случая вы с...» сп... «С ней всё в порядке», — перебила меня Ирена. «В абсолютном порядке. Никаких проблем». Она вешает трубку, не попрощавшись. Наверное, закончился её перерыв. «Я сажусь прямо на каменные ступени крыльца». Их сделал ещё мой дедушка. Кое-где камень откололся, а кое-где порос мухом. В детстве, когда я сидела здесь, мне казалось, что мух это лес для крошечных гномиков. Я очень расстраивалась, что мне никак не удаётся этих гномов поймать. Ни одного. В детстве у меня были такие простые проблемы. Кто-то тихонько выходит на крыльцо и садится за моей спиной. «Если гуся, сбегу!» «Грусть, между прочим, часть жизни», — тихо говорит бабушка, — «не хуже остальных частей». «Всё не так, как я хочу», — шепчу я, затылком прижимаясь к её коленям. «Ничего», — утешает она и обхватывает мою голову. «Придёт весна, и цветы распустятся сами». Я чуть язык не сломала, пока эту поговорку на китайском выучила. Я улыбаюсь и плачу, сама не знаю почему. Бабушка гладит меня по мокрой щеке. Я вот думаю, — деловито говорит бабушка, — нормальные внучки будут помнить всю жизнь вкус бабушкиных пирожков с яблоками, а ты — каких-то непонятных дзяо -дзы. Наш смех разлетается по саду, смешивается с ветром и запахом скошенной травы, и поднимается вверх, к желто-розовым, как мякоть испанской дыни, облакам, плывущим куда-то далеко, в страну на берегу моря. Отправлю письмо Хорхе. Неожиданно решаю я. А то опять начнет стены маркером пачкать. Кому Хорхе Рибаль. Тема «Тёплый привет из холодной России!» «Привет, Хорхе! Как ты поживаешь? Как стена? Закрасила её?» «Как и обещала, пишу тебе письмо. Я долетела неплохо. Дома меня ждала пара сюрпризов. Отгадай, какие!» «Мне предстоит много сложной учёбы в этом году, так что не жди от меня длинных писем. Представляешь, у меня впереди экзамены, от которых зависит вся моя жизнь. Я переживаю». А сейчас сижу на даче с бабушкой и кузеном. Дача — это такое место удивительное. Расскажу тебе в одном из писем, если ты подробно опишешь, как твои дела. Пока. Мария. Кому? Мария Молочникова. Тема. Привет. Привет, Мария. Стену закрасил. С любовью, Хорхе.